Глава первая. Вступление. Трудность написания биографии Шекспира. В тот год, как в Риме умер Микеланджело, в Третфорде на Эване родился Вильям Шекспир. Величайший художник итальянского возрождения, тот, чьи кисти принадлежат плафонной фреске в Сикстинской капелле, как бы нашел себе замену в величайшем художнике английского возрождения, создавшем короля Лира. Смерть сразила Шекспира в его родном городе в тот самый день, как в Мадриде умер Сервантес. Два величайших творца человеческих типов в эпоху испанского и английского возрождения, создавшие Дон Кихота и Гамлета, Санчо Панса и Фальстафа, в один и тот же день покинули этот мир. Микеланджело изобразил могучих и страждущих героев и героинь в одиноком величии. Ни один итальянец не сравнится с ним в скорбной лирике и трагическом величии. Превосходнейшие образы Сервантеса остаются памятниками юмора столь возвышенного, что он составил эпоху во всемирной литературе. Ни один испанец не был ему ровен в даре создавать комические типы. Шекспир сравнялся в пафосе с Микеланджело, а в юморе с Сервантесом. Уже одно это дает некоторое мерила для высоты и объема его гения. Триста лет прошло с тех пор, как этот гений появился во всей своей самобытности, а между тем он все еще, как современник, занимает собою Европу. Его драмы играются и читаются всюду, куда только проникла цивилизация. Всего сильнее, однако, приковывает он того, кто создан природой так, что прежде всего его привлекает и захватывает человеческая душа, таящаяся и открывающаяся в произведениях великого художника. «Я не выпущу тебя, пока ты не выдашь мне тайны своего существа» — вот слова, которые напрашиваются на уста подобному читателю Шекспира. Изучая его произведения в их вероятной последовательности и результаты его жизненной деятельности в ее совокупности, он чувствует неодолимую потребность составить себе представление о душевной жизни, отразившейся в них. Когда от личности XIX века мы переходим к Шекспиру, то все привычные нам критические методы изменяют нам. О творческих умах нашего времени, прошлого и позапрошлого столетия мы имеем обыкновенно достоверные сведения. Мы знакомы с биографией писателей и поэтов – из их собственных сообщений или известий их современников. Во многих случаях мы имеем их письма и знаем не только произведения, им приписываемые, но и произведения, об издании которых они сами заботились. Мы не только достоверно знаем, какие произведения они признали своими, но располагаем доказательствами насчет того, что они их признали именно в той, а не другой форме. Если в их сочинениях попадаются смущающие нас ошибки, то это лишь опечатки, пропущенные ими самими или кем-нибудь другим. Их можно исправить без особых затруднений, хотя подчас они могут иметь довольно серьезное значение. Филолог Михаил Бернейс очистил текст Гёте от многих таких ошибок. Иное дело Шекспир и современные ему собратья-поэта Елизаветинской Англии. Он умер в 1616 году, а первое жизнеописание его на нескольких страницах появилось лишь в 1709 году. Это все равно как бы первая биография Геота была написана в 1925 году. Из переписки Шекспира мы не имеем ни одного письма, писанного им самим, и знаем только одно деловое письмо к нему. Ни одной строчки рукописи его произведений не уцелело. Только пять или шесть собственноручных его подписей дошли до нас. Три на его завещании, две под контрактами и одна, которую, однако, нельзя считать несомненно принадлежащей ему, на экземпляре переведенного Флорио Монтеня, хранящемся в Британском музее. Мы не знаем в точности, в каком объеме принадлежит Шекспиру много из приписываемых ему произведений. Такие драмы, как «Титандронник», трилогия «Генрих VI», «Перикл» и «Генрих VIII» представляют в этом смысле большие и разнообразные трудности. В молодости ему приходилось переделывать или ретушировать чужие драмы. В зрелые годы он сотрудничал с более молодыми людьми, которым оказывал поддержку. Но и что еще хуже, за исключением двух небольших эпических поэм, отданных в печать самим Шекспиром, Мы не знаем ни одного произведения, о котором было бы известно, что он сам издал его. По-видимому, он не устанавливал сам текста, не прочел ни одной корректуры. И если в издании инфолии его пьес, выпущенном в свет после его смерти в 1623 году, двумя его приятелями-актерами и говорится, что это издание выполнено по первоначальным рукописям то это утверждение может быть опровергнуто во множестве случаев, где мы имеем возможность контролировать его, а именно там, где это издание просто-напросто перепечатывает, и часто даже с новыми ошибками, старые пиратские издания, составленные или подосланные с этой целью слушателями. Или благодаря недобросовестной выдаче из театра списков ролей. С некоторым правом у нас вошло в обычай говорить, что мы почти ничего не знаем о жизни Шекспира. Мы не знаем в точности, когда Шекспир покинул Стрэтфорд, никогда он покинул Лондон. Мы не можем сказать, наверное, был ли он когда-нибудь за границей и посетил ли Италию. Мы не знаем по имени ни одной из женщин, которых он любил в Лондоне. Мы не знаем, кому он написал свои сонеты. Мы можем наблюдать, что общее настроение его души становится все мрачнее, но мы не знаем тому причины. Мы чувствуем, что на душе у него делается светлее, но мы не знаем почему. Мы должны ощупью доискиваться, в каком порядке были изданы его произведения, и можем лишь с трудом определить их дату. Мы не знаем, в силу чего он был, по-видимому, так равнодушен к своей славе. Мы знаем только, что он не сам издавал свои драмы, что он даже не упоминает о них в своем завещании. Но, с другой стороны, энергии настойчивой, с какими производились исследования, да были нам мало-помалу большое количество достоверных фактов, представляющих исходные или опорные точки для начертания биографии поэта. У нас есть документы, купчие крепости, процессуальные акты, у нас есть отзывы современников, ссылки на сочинения Шекспира и отдельные места в них, цитаты, страстные нападки, взрывы негодования и ненависти его врагов, трогательные отзывы о его достоинствах, о привлекательности его характера, о его рано признанном сценическом таланте, о значении, приобретенном им в качестве эпического поэта, и о популярности его как драматурга. Затем мы имеем несколько дневников, введенных его современниками, и, между прочим, записную книжку одного владельца театра и закладчика, сужавшего актеров деньгами или костюмами и тщательно отметившего время постановки многих пьес. Эти свидетельства современников дополняются преданием. Отзывы его мы находим в некоторых записях, сделанных на месте в 1662 году Оксфордским священником и стретфордским викарием Джоном Уордом, на основании слышанного им от жителей Стретфорда, затем в других заметках, сделанных в 1694 году, неким мистером Доуделем, на основании того, что ему довелось узнать от 80-летнего звонаря и церковного служителя Стретфордской церкви, представителем предания является преимущественно Роу, первый столь поздний биограф Шекспира. Он ссылается в особенности на три авторитета. Старейший из них – сэр Вильям Давенант, поэт, ничего, по-видимому, не имевший против молвы, сделавший его незаконным сыном Шекспира. Однако он мог лишь из старых рук быть источником для Роу, так как умер до его рождения. То, что рассказывается на основании рассказов, оказалось поэтому, по большей части, недостоверным. Вторым авторитетом Роу был Обри – антикварий и собиратель анекдотов в духе того времени, посетивший Стэтфорд спустя полвека после смерти Шекспира во время одной из своих экскурсий верхом. Он составил множество мелких биографий, которые содержат в себе местами очевидные и грубые ошибки. Поэтому незначительные анекдоты о Шекспире, сохранившиеся в его рукописи от 1680 года, тоже не могут внушить безусловного доверия. Важнейшим источником Роу является однако актер Беттертон, предпринявший около 1690 года путешествие в Йоркшир со специальной целью собрать устные предания о Шекспире, которые еще должны были жить в тамошнем населении. Благодаря его известиям заметки Роу и получили свое значение. Найденные впоследствии старинные документы во многих случаях ярко подтверждают правильность того, что он рассказывал, опираясь на устное предание. Таким образом, возможность набросать в общих чертах биографию Шекспира мы обязаны маленькой группе почтенных, но бездарных людей. Поэтому до нас дошли анекдоты, имеющие ничтожное значение, если даже они и верны, между тем, как нам недостает сведения относительно важных данных его внешней жизни и относительно почти всего, что могло бы осветить для нас течение его внутренней жизни. Правда, в сонетах Шекспира мы имеем группу произведений, которые более чем другие сочинения его вводят нас в близкое соприкосновение с его личностью. Но для того, чтобы определить значение сонетов как автобиографического материала, Требуются не только литературно-исторические знания, но критическое чутью и такт, потому что мы никоим образом не вправе принимать на веру все, что поэт говорит здесь о себе и от своего имени.